Глава 4 Мы с Дорианом смотрели на открывшуюся перед нами карту и поначалу вообще ничего не понимали. Но постепенно картина прояснилась. Отправной точкой стал водоем, который своими очертаниями был очень похож на наше белое озеро вот по идее и белозерск а вот это наверное липинбор дубравина что то я вообще не вижу блин все такое мелкое буковки какие то непонятные не наши глаза можно сломать похоже на некромантику сказал дориан только в каком то очень древнем варианте видишь начертание какое то странное Даже я такое старье сходу прочитать не могу. Тем более, что в моем мире он все равно немного не такой был изначально. «Ну да, похоже на некромантикум», — согласился я, после того, как Мор напомнил мне про некроманский алфавит. «Только сейчас так уже никто не пишет. Не разобрать ничего. Буквы вроде бы знакомые, а что написано, непонятно. Такое ощущение, что в каждом слове половины букв не хватает». «На чернилах, что ли, экономили?» «Корррр!» — недовольно высказался по этому поводу Корвин. «Не шуми!» — попросил я его. «Деда разбудим!» Он открыл клюв. и Я думал, что сейчас опять каркнет, вредина такая. Но он лишь несколько раз щелкнул клювом. Ну, хоть так. «Слушай, Дорин, а если попробовать ее с современной картой совместить? Может быть, от этого какой-нибудь толк будет?» «От тебя не убудет, если попробуешь», — милостиво разрешил мне Мор. «Вот же наглый тип». Я открыл на телефоне карту на месте нашего Белозерска, несколько раз попробовал ее приблизить и удалить, но мне это мало чем помогло. Большей части городов на ней вообще не было. Зато если выбрать масштаб, чтобы хотя бы Белое озеро совпадало размерами, то выходило так, что некоторых точек, которые были отмечены на карте из гримуара, не было на современной. «Дело ясное, что делать темное», — пробормотал я с досадой. «Плохо, что с наскока эту задачку решить не удалось. Я так надеялся, что уже сегодня будет какой-то результат. Придется тащиться в китеж за учебником по древнему некромантикуму». Этот предмет вроде бы только с третьего курса учить начинают. Можно было бы, конечно, к Полине обратиться, она ведь артефактор, а в стальных классах тоже древний некромантикум изучают. Но немного подумав, я решил, что лучше не стоит. Спешка ни к чему хорошему не приведет, сам разберусь. Пусть не сразу, но разберусь. — Я помогу, если что, — сообщил Дориан. — Вот спасибо. Усмехнулся я. «Не за что, мой мальчик. Кстати, ты заметил, что точек, в которые светят трелы чая из этого колдунского камня, на современной карте вообще нет?» «Да? Не обратил внимания, если честно?» «Еще бы, с твоей ты энергией! Сколько раз тебе говорить, что с артефактами нужно работать вдумчиво, не торопясь!» «Обращать внимание на каждую мелочь». «Вот ты трепло, дурен. В первый раз такое от тебя слышу», — ответил я своему заносчивому другу. «Я-то и с артефактом таким в первый раз работаю». «Ладно, проехали, мой мальчик. Попробуй поднять камень вверх, а потом вниз. Я так и сделал». «Видишь?» «Есть только одно положение, при котором лучи указывают конкретные точки». «Да, так оно и было. Как это я не заметил сразу?» «Три луча били прямиком в точки, над каждой из которых была какая-то загогулина. Она даже на букву из «Некромантикума» не похожа. «Каракуль какой-то». «Но главное, этих точек не было на современной карте». Рядом с ними даже близко не было каких-нибудь городов. кор Корр!» — запрыгал Корвин, когда моя рука замерла в одной точке. «На тише ты говорю прошипел я и получил в ответ недовольное щелканье клювом. «Когда ты успел это увидеть, Морр?» «Пока ты думал о том, что тебе нужен учебник из кетежа Просто у меня в таких делах чуть больше опыта. Между прочим, без учебников все равно никак». Нужно же прочитать эти названия, чтобы от чего-то оттолкнуться. Тем более, мне кажется, что тот, кто чертил эту карту, имел весьма отдаленное понимание о масштабах». «Вот здесь согласен, Макс. Учебник лишним не будет. Я надеюсь, ты заметил, что один из лучей бьет в точку, которая находится недалеко от Белого озера». «Ну, не перебарщивай, Дориан. Я, по-твоему, совсем идиот?» Мы еще немного времени провели над картой. Но никакой новой информации извлечь не получилось. Так что остановимся пока на том, что уже удалось выяснить. Колдунский камень работает. Это главное. Еще у меня есть карта, таившая в себе какую-то загадку, которую нужно попробовать решить. С этой мыслью я изобрался под одеяло. В голове бродили мысли о карте о странном поведении ворона, о встрече с графом Шелиховым и как-то сам не заметил, как заснул. К моему удивлению, проснулся я не от сигнала будильника, а от звонка Лазаревой. По ходу будильника я не услышал и проспал. — Темников, ты что, дрыхнешь, что ли? — спросил в трубке недовольный голос Полины. — Я сейчас, — коротко ответил я и отключился. Сел на кровати и посмотрел на Ибрагима, который подвис под потолком, а прямо под ним сидел Фауст и не сводил с призрака глаз. «Ты почему меня не разбудил?» — спросил я у него. «Слышал же будильник. Ой, господин, вы ничего не говорили. Я думал, он у вас по ошибке сработал. Вы не могли бы убрать эту тварь куда-нибудь подальше?» «А вот фиг тебе. Прячься теперь от него, пока я не оденусь». Мог бы догадаться, что нормальные люди себе не ставят будильников с утра пораньше, в воскресенье. Отругав турка, я вскочил с кровати и начал одеваться. Не прошло и нескольких минут, как я уже обувал кроссовки на пороге. — Ты куда это, не позавтраков, Максим? — спросил у меня дед, глядя, как я зашнуровываю кросы Не успеваю, деда. Дела у меня срочные. — Это по твою душу там за забором кто-то сигналит? Угу", ответил я и пулей вылетел из дома следи за собой услышал я за спиной голос деда и помахал рукой показывая что я его услышал у лазаревой оказался небольшой красный внедорожник с открытым верхом в школе у некоторых учеников такие были вранглер называется удобная штука небольшой с хорошей проходимостью отличная машинка не то что лёшкина тойота целая домина на колёсах. «Долго спите, молодой человек», — с улыбкой сказала Полина и надела тёмные очки. «Заставляйте барышню ждать. Неужели всю ночь изысканиями занимался?» «Угу. Не без того», — ответил я и отдал ей пакет с инструментами. «Всё, что мне было нужно, я уже сфотографировал, так что в ближайшее время они мне не понадобятся». «Вот, держи. Спасибо». «Не за что». — сказала она, сунула пакет в рюкзак, и машина тронулась с места. — Обращайся, если что. — Слушай, давай заедем куда-нибудь, стаканчик какао возьмем. А то я только умыться успел, даже не проснулся еще толком. — Да, без проблем. Я тоже от чашки кофе не откажусь. Ехать нам несколько часов, так что почему бы и нет? Мы миновали несколько кварталов. За это время обдуваемый свежим утренним ветерком Я окончательно пришел в себя и осмотрелся. «Что это у тебя в сумках на заднем сидении?» «Все, что нам может понадобиться. Меревки, кое-какие артефакты, эликсиры. Мы же с тобой не на прогулку идем. Ты нам столько артефактов притащил, что я думала, у тебя кое-какой опыт в этом деле имеется». «Ну, не такой большой, как у тебя, судя по всему. А лопаты зачем?» «Там место такое необычное». — Нужно будет немного поработать, прежде чем до входа доберемся. — А, понятно. Перед выездом из Белозерска мы заехали в какую-то кофейню, в которой я раньше никогда не был, взяли себе напитки и покатили дальше. Оказалось, что ехать нужно было в сторону кабани Кабаньевого оврага, только намного дальше. Мы проехали лесничество, затем тот самый овраг, куда нас с Лешкой приводила старуха Огородникова, А еще минут через двадцать пути Полина свернула с дороги и покатила по полям. Местность была не самая лучшая, как для поездок на машине, но ее Вранглер уверенно справлялся. Он проезжал в таких местах, что я даже удивлялся, как эта сравнительно небольшая машина может проезжать по таким ямам и буграм. Вот только жесткая она очень. Пока доехали до места назначения, я себе всю задницу отбил. Наконец, она остановилась возле какого-то заросшего деревьями и кустами кургана. Любопытное местечко. Интересно, откуда здесь чистая энергия, которая так приятно покалывает мне ладони? «Приехали», — сказала Полина и выпрыгнула из машины. «Можешь выкатываться». Она потянулась, а затем погладила себя по ягодицам. «Фух, как на коне каком-то скакала. Весь зад себя отстучала. Чего смотришь? «Ничего», — ответил я, поправляя пояс, на котором висел мой чехол с энергетическим мечом. «Просто первый раз тебя в спортивном костюме вижу». «Ну и как? По-прежнему считаешь, что я старуха?» «Нормально», — усмехнулся я. В этом обтягивающем костюме фигурка у нее и в самом деле была ничего. «Так тебе лучше, чем в платьях». «Мерси за комплимент, сударь», — шутливо ответила она и сделала реверанс. Затем подошла к машине, взяла лопаты и протянула одну мне. «Пошли работать, ценитель женских нарядов». «Мне тоже понравилась ее фигурка, Макс», — сообщил мне Дорин. «Не то чтобы нечто особенное, но есть на чем взгляд задержать. Кстати, скажи, что здесь может быть опасно внутри». «Вот кто бы сомневался, что ты мимо не пройдешь», — мысленно ответил я ему. «Как же! У тебя ведь были тысячи невиц!» «Может быть, даже больше!» «Ну ты и брехло, Мор!» — сказал я и не сдержал улыбки. «Ты чего смеешься?» — спросила Лазарева. «Да так, анекдот один вспомнил. Потом расскажу». «Договорились». С трудом пробираясь через кусты и маленькие деревья, мы обошли половину кургана, пока Полина, наконец, не остановилась. «Вон там, смотри». Она показала рукой на плотные кусты, сквозь которые действительно просматривалось что-то вроде прохода, наполовину засыпанного землей. «Это вход в курган. Надо только раскопать его». «Теперь понятно, почему ты ждала несколько месяцев, чтобы сюда поехать», — сказал я. «Представляю, какое тут было грязище». «Именно», — кивнула Лазарева. «Мы бы сюда просто не добрались. Ну что, пошли копать? если нам повезет, — То внутри будет не пусто. — Не знаю, что мы найдем, но там точно кто-то или что-то есть. Причем, скорее всего, довольно опасно и, возможно, не из нашего мира, — уверенно сказал я. Чем больше проходило времени, тем легче мне было определить степень опасности, по своим ощущениям. Полина удивленно уставилась на меня, как будто до этого она была здесь одна, и ни с того ни с сего появился я. — Что ты так смотришь? — спросил я. «Ты же сомневаешься? Вот я тебе и говорю, там внутри не пусто. Так что нужно быть осторожнее». «Ты откуда это все знаешь, Темников?» — выпалила она. «Просто знаю все. Объяснять не буду. Я же тебя не спрашиваю, как у тебя получается артефакты мастерить и всякие штуки с ними делать. Но...» «На вот лопату лучше подержи, пока я нам проход освобожу». и отдал лазеревую лопату, активировал энергетический меч, и начала рубить кусты и ветки деревьев, которые нам мешали. Через несколько минут активной работы путь был очищен. Теперь пришел черед лопат. Несмотря на то, что со стороны Полина выглядела хрупкой девушкой, махать лопатой явно умела и делала это не в первый раз. К тому моменту, когда мы с ней закончили, я уже был весь мокрый от пота и дышал так, как будто пробежал без остановки пару километров. Она же выглядела вовсе не уставшей, без понятия, какие ей это удавалось. «Нужно их разрубить», — сказала Лазарева и постучала по доскам, которые преградили нам дальнейший проход. Мечом это было сделать очень просто. Мне понадобилось всего несколько минут. Я легко разрубил прогнившие от времени доски, и мы оказались в небольшом темном проходе. Полина осветила его фонариком, В конце него была стена, покрытая толстым слоем паутины, а на каменном полу лежали два скелета в давно истлевшей одежде. "Ух ты, как интересно", воскликнула она. "А мы с тобой не первые, кто пытался попасть внутрь". Мы переступили через скелетов и подошли поближе. Она смахнула паутину так запросто, как будто всегда только это и делала. "Я думал, девчонки боятся пауков", сказал я. "Не все — ответила она, осматривая стену, и вдруг радостно вскрикнула. — Смотри, Максим, это же герб Золотарёвых. Ты понимаешь, что это значит? Это тот самый курган Темников. Значит, я правильно всё высчитал. Здесь лежит Василий Золотарёв, самый старший брат. — Я же тебе сказал, что внутри что-то есть. — Ты молодец, Макс. Просто умница. — Вот не вижу причин для радости Лазарева. Я тебе говорю что там какая-то гадость, а ты улыбаешься. Ты не понимаешь темников, — отмахнулась она, разглядывая стену. Если бы столько времени провел в поисках этого кургана, ты бы тоже радовался, поверь. Ладно, допустим, тоже радовался бы, — сказал я, поняв, что спорить с ней бесполезно. Что со стеной делать будем? Тоже пытаться мечом рубить? Или есть какие-нибудь другие варианты? — Сейчас посмотрим, — задумчиво проговорила она, осматривая стену. Затем сняла рюкзак, вытащила из него магическую лампу и включила ее. «Вот, держи, и посвети мне, пока я работаю». Я взял магическую лампу и отошел подальше, чтобы было видно всю стену. Совсем другое дело, это было намного лучше, чем фонарик. Полина тем временем водила руками по гербу и что-то бормотала. Не зная, что она там видела, но я пока мог сказать вот что большой герб на стене, под которым была выбита цифра 13, а под ней 4 квадрата. В двух последних из них было по 9 плоских пластин, а в двух первых некоторых не хватало. Они лежали внизу на каменном полу. "Ой, господин, я видел такие вещи раньше", сказал Ибрагим. "Это похоже на замок. В прежние времена таким образом довольно часто запечатывали двери". «Ты сталкивалась с такими штуками когда-нибудь?» — спросил ее у Полины. «Что означает эта цифра тринадцать?» «Это ключ к этой двери. Сейчас покажу. Погоди», — ответила она, продолжая медленно ощупывать герб. «Ну, вроде бы чисто. Никаких рунных ловушек я не чувствую. Значит, можно пытаться открывать». «Каких еще ловушек?» «Обычное дело в моей работе», — пожала она плечами. Когда пытаются что-то сохранить от нежданных гостей, как правило, ставят рунные ловушки. мне даже удивлена, что их здесь нет, если честно. Может быть, это Золотарев не умел их ставить? — Не думаю, — покачала она головой. — Видишь этих скелетов? Скорее всего, ловушки здесь были, но кто-то из них не смог подобрать правильный ключ. И они сработали. Сначала одна, а потом вторая. Видимо, после того, как первая попытка провалилась, второй рискнул попробовать еще раз. но ты знаешь ключ?» — спросил я у нее и поднял с пола одну из плоских пластин, выпавших из квадрата. «Ну, есть у меня кое-какие мысли на этот счет», — сказала она. «Если тринадцать — это ключ, то обычно в замке должно быть именно столько пластин. А если здесь четыре квадрата, какие могут быть квадраты, как считаешь?» «Вообще без понятия». Мне кажется, это год смерти Василия Золотарёва. Обычная практика в те времена сделать ключом свой год рождения. Но если это делал не он, а его брат, то вполне логично предположить, что это год смерти». «Я так и думал», — сказал Дориан. мысленно ответил я ему. «Сейчас будем пробовать», — сказала Полина и начала вынимать пластины из первого квадрата. «Надо же». «Я, когда пароль ставлю, тоже свой год рождения, бывает, пишу», — усмехнулся я, глядя на ее работу. Она ставила в первом квадрате одну пластину и перешла ко второй. «Почему единица?» — не понял я. «Не может же быть ключ в тринадцать». «Макс, не тупи, он и не тринадцать. По-твоему, зачем здесь четыре квадрата? Василий умер в 1804 году, а тринадцать — это сумма этих чисел, ясно?» «Ты меня расстраиваешь, мой мальчик. Как можно не понимать таких элементарных вещей?» «Заткнись, пор! Вечно лезешь, когда тебя не просят!» Тем временем Лазарева подошла к последнему квадрату, и как только в нем осталось четыре пластины, за стеной что-то громко щелкнуло. От неожиданности мы с ней вздрогнули и отошли на несколько шагов назад. Затем раздался еще один щелчок, за ним еще один. Стена дрогнула и начала медленно отъезжать в сторону, а я тем временем вновь активировал энергетический меч. Наконец наступила тишина. Полина включила фонарик и посветила внутрь темного туннеля, из которого шел затхлый запах. — Вот и он, Макс, курган Василия Золотарева. Как же долго я его искала. Лазарева. «Ты, конечно, большая мастерица по всяким замкам, но остань позади меня, хорошо? Мне кажется, будет лучше, если я пойду первым». «Прошу вас, сударь», — усмехнулась она и отошла в сторону. Я сжал меч покрепче и шагнул вперед.